Когда в аэропорту Лос-Анджелеса Пол бросился к Грегори Спарку и Элизабет, едва не вшивая всех на своем пути, Криста вдруг сделалась белой, как бумага, ноги ее ослабли, и она прислонилась к стене. Так же побледнел и Спарк, поняв, что она и есть миссис Роумен. «Криста, скорее же!» — крикнул Роумен, оглянувшись. «Ей плохо!» сказала Элизабет, и побежала к Кристи, по-прежнему стоявши возле стены. Бледность ее сделалась какой-то синюшной. Тени под глазами были столь темными, что глаза казались пепельными, пустыми. Ей плохо, повторил Роуман, и, кинувшись следом за Элизабет, обогнал ее, стремительно лавируя между людьми, точно так, как его учили в диверсионной школе перед забросом в немецкий тыл. Парк стоял, не в силах двинуться с места, до странного явственно ощутив себя мальчиком, которого мама потеряла на вокзале. Они тогда ехали в Питтсбург, это было перед Пасхой. Тьма народа, мама сказала, чтобы он постоял у стены, никуда не отходил. Он и стоял, но потом увидел щенка, которого вела на тоненьком металлическом поводке седая дама. Он совершенно явственно заметил, как щенку режет шею И бросился следом за шоколадным пуделем, а тот все время оглядывался на него, когда мальчик поправил ошейник. И пудель, лизнув его руку, попрощавшись с ним глазами, Грегори заметил, что стоит возле дверей на перрон, и кругом множество людей. Он ощутил такой ужас, что враз похолодело лицо, и в груди сделалось пусто. Так было и сейчас, только еще хуже. Роман подхватил Кристу, прижал ее голову к груди. «Что такое, человечек? Что с тобой? Почему ты белая? Ну, ответь же!» Подоспела Элизабет, обняла Кристу за плечи, прижалась губами к ее холодному виску. «Миленькая, что? Господи, какая красивая! Сейчас все пройдет, сейчас... Погодите, а вы не ждете ребеночка?» Роумен почувствовал, как резко, будто от удара вздрогнули плечи кристы, а после почувствовал на своих ладонях слезы. Она плакала беззвучно и неутешно, все теснее и теснее прижимаясь к полу. — Тебя никто ничем не угощал, пока я спал, — спросил Роумен требовательно и строго. — Ну-ка ответь. Она покачала головой, слезнула слезы со щек, и он почувствовал, как... Собралась ее спина. «Сейчас», — шепнула Криста, — «все в порядке, любовь моя, уже проходит. Просто меня укачала. Прости меня, пожалуйста». «Ее укачала, бедняжку», — повторила Элизабет. «Боже, ну и красиво, просто прелесть. Вы так прекрасно смотритесь вместе. Я счастлива за тебя, Пол». Ну, улыбнулся Роман Кристи можешь протянуть руку моей сестрички ее зовут элизабет она настоящий дружок криста с трудом оторвалась от него вытерла слезы и протянула руку элизабет я счастлива что у пола такая замечательная сестра элизабет крикнула с парку который по-прежнему стоял там где его оставили пол и элизабет ты что стережешь чемодан из парка Его словно бы подтолкнули, и, деревянно вышагивая, он двинулся сквозь толпу загорелых, смеющихся веселых людей в летних костюмах, ощущая с каждым шагом все большую и большую тяжесть в ступнях, словно бы они внезапно нарвали, наполнившись горячим свинцовым гноем. «Здравствуйте, Грегори! Очень рада видеть вас», — сказала Кристина. «Добрый день!» — То есть вечер. — Очень приятно, Кристина. — Как хорошо, что вы наконец приехали. — Поцелуй же его, — сказал Роумен, подтолкнув Кристо к Спарку. — Брат как-никак. Настоящий, единственный, верный. Кристо потерянно поцеловала Роумена, еще теснее прижавшись к нему, и протянула с парку руку. — Как хорошо, что вы есть у пола. «Он вас так любит!» Девушка засмущалась, рассмеялся Роуман. «Пошли, люди! Мечтаю сесть за стол вместе с вашими сыновьями,